Глава 13 «Вы здесь кого-то потеряли?» — спокойно спросил я, когда убийцам из Ордена оставалось до нас шагов двадцать. «Есть такое», — также невозмутимо ответил шедший впереди мужчина лет тридцати, которого я для себя сразу отметил как старшего. «Ищем голову императорского паладина. Случайно не встречали поблизости?» «Не, я тут нигде не видел», — пожал я плечами с идиотской улыбкой на лице. «Может, дворник убрал уже? А вы ее точно в этой части парка посеяли?» «Точно-точно, я ее уже нашел», — ответил головорез и из ниоткуда извлек две катаны, которые тут же вспыхнули сиреневым пламенем. «Осталось только забрать. Шашечки-то ты, смотрю, с собой не взял. Это хорошо, облегчишь задачу. Остальные трое тоже вооружились, и они медленно пошли к нам навстречу». Я просунул руку под рубашку, благо пальто и костюм были распахнуты, и коснулся пальцем своего нового артефакта, активировав кристалл-депо. По моему сигналу Андрей метнул главному в голову нож, который встретился с магическим щитом и рассыпался искрами, не причинив вреда. Ожидаемо, но надо было попробовать. «Стрела!» — сказал я. Через долю секунды огненный росчерк пронзил воздух, и та самая стрела вошла незнакомцу в плечо. А через полсекунды в лоб вошел нож, быстро прекратив его страдания. Даже охнуть не успел. Оставшиеся трое сбились в кучку и начали бешено вращать клинками, пытаясь понять, откуда прилетело и что вообще произошло. Может, мне показалось, но ромбовидный амулет немного нагрелся, и это почувствовал очень смутно. «Крик!» — произнес я следующую команду. Все трое побросали клинки и скукожились, зажимая уши руками. «По ногам!» Андрей метнул несколько ножей, каждый из которых поразил бедро бойцам чуть выше колена. «Теперь точно никуда не денутся, и желание сражаться убито на корню. Стрелять мы договорились только в крайнем случае, поэтому мы с Антоном держали скуляющих уродов на мушке, готовые прикончить их в любой момент». Андрей помог девчонкам связать их руки за спиной и ноги от лодыжки до колена шарфами и ремнями. Эх, жаль, что не ношу с собой блокирующие силу наручники. С ними было бы еще легче. Как раз, когда мы заканчивали пеленание, к нам подошел Витя с небольшим отрядом из разведуправления. «Где, что и во сколько будет происходить?» я ему своевременно сообщил, еще сидя в ресторане он сработал как швейцарские часы жестко вы с ними покачал витя головой глядя на подрамков особенно с этим ну здесь никаких сомнений что это адепты грёбаного фиолетового ордена состав преступления на лицо он пнул одну из валявшихся на снегу котан и от острия остался четкий сиреневый след этих грузим в отдел а задохлику уберут мусорщики «Я ему же координаты отправил», — важно заявил командир разведчиков. «Курсант Рылеев, спасибо за сигнал. С вами приятно работать. Вас подвезти?» «Спасибо, я на машине», — покачал он головой. «Сам вон друзей подвезу. Они без машины». «Павел Петрович Бестужев?» — удивленно протянул разведчик, обернувшись ко мне и подойдя поближе. «Это на вас, что ли, охотились?» «Именно» или забрать мою голову для коллекции на стену. Обломались слегка. «Здорово вы их. Особенно того бедолагу», — повторил он Витя на слова. «Не поверите, никого пальцем не тронул в этот раз. Слаженная работа моих бойцов». «Отлично. Поговаривают, что скоро поедем за Преображенским. Вот там слаженная работа точно понадобится». «Скоро поедем», — решил я спросить. «Ожидание надоело уже. Сидим как на иголках. Говорят, скоро, но точно не знаю. Не думаю, что в новогоднюю ночь». «А зря», — хмыкнул я. «К моим доспехам отлично подойдет борода Деда Мороза и красная шапка». Девчонки позади меня захихикали, как мышки. Видать, включили воображение и представили себе такого деда. Командир разведчиков молча улыбнулся, козырнул на прощание и ушел вслед за своими. За убитым тоже уже прикатила бригада и унесла на носилках. Сесть в «Волгу» в пятером, не считая водителя, — непростая задача. И тут я подумал, а кто остановит служебный автомобиль со спецномерами? Да никто. Поэтому уверенно хлопнулся на передние сиденья и уломал Лизу сесть мне на колени. Пусть это будет моя последняя хулиганская выходка на сегодня. Гулять так гулять. Витя снисходительно посмотрел на меня и мою девушку, хитро улыбнулся, но промолчал, нажав педаль газа. Накопленную энергию опыта в амулете я решил пока не использовать. Можно было бы Лисе сделать еще одну ступень, и этого вполне хватило бы, но совершенно нет возможности эту ступень будет раскрыть в разгар сессии. «Экзамен мы все-таки должны были успеть сдать. С нападением на подземное убежище князя пока повременили. Не исключено, что за это время он там окопается еще глубже и укрепится. и для осада нужна подготовка. Относительно успокаивает то, что его хотя бы просто не видно. Но, как мы уже смогли убедиться, умудреется потихоньку гадить и оттуда, подсылая ко мне наемников. Хорошо, что недостаточно сильных». Мне кажется, они сами это понимали, поэтому надеялись взять нас пьяненькими и тёпленькими, а нифига не получилось. Зато я теперь всегда носил при себя шашки. Громовержцы покоились в бронированном шкафу. С ними как-то совсем неудобно шататься по улице и на экзамены. Можете, пожалуй, сказать то же самое и про шашки, но они хоть немного компактнее и эстетичнее. «Витя несколько раз за день присылал мне секретные отчеты по разведданным с Байкала, а также о скрытно проводимых подготовительных работах. виц а тебе за это по шее не прилетит?» — как-то раз не удержался я. Схренали, хмыкнул он. «Все равно ты должен быть в курсе всех событий. Тебе же будет принадлежать ведущая роль в штурме. отвечающие за подготовку спиногрыза и губошлепы об этом совсем не думают». Когда они собираются тебя посвящать во все подробности? За пять минут до штурма? Вот и я о том же. Так что впитывай, запоминай, не выпендривайся. Понял, полностью поддерживаю. Тогда я всегда на связи, если что». За пару дней до последнего экзамена Ридигер сообщил мне, что ждет в шесть вечера на проходной, и просил одеться поприличнее. «Что за повод для прогулки, я так и не узнал». Поэтому на всякий случай, кроме дорогого костюма со встроенной броней новейшей модификации и модного пальто, вооружился шашками. Потом подумал и прихватил с собой кейс с доспехами. Ровно в шесть к КПП подъехала казенная бронированная «Волга». На переднем пассажирском сидел Аристар Христофорович. Он кивком указал мне сесть сзади. Я закинул кейс и сел сам. Ехали молча, куда неизвестно — но когда я понял, что впереди Кремль, вопросы отпали сами собой. Император Иван VII, видите ли, решил устроить небольшой сабантуечек в режиме рабочего совещания по поводу выкуривания блохастых собак — выражение из его императорских уст — из их вшиевого логова. Я уж не стал объяснять, что вшие блохи — это разные насекомые. Правителю такая информация излишняя. Всего за столом было не больше дюжины человек. Самые близкие, трижды проверенные и посвященные. Я, наконец, услышал официальную версию подготовительных работ. Все слушали в абсолютной тишине, а я все это уже и так знал, но не делал умного вида, а внимательно слушал. «Ну что, Павел Петрович, готов?» — спросил Иван Николаевич после окончания докладов. На столе уже давно появились всякие вкусности и графины с веселыми и дорогими напитками. Сегодня он был серьезным, как никогда, и трезв, как стеклышко. Мне перепало в бокал от его вина черпи, и я понял, что оказался прав. Это тот самый компот, что мы пили, когда выявляли гадов в ближайшем окружении. Только зачем тогда вся эта имитация? Провели бы обычное совещание без всех этих куропаток. «Готов, Ваше Императорское Величество!» — торжественно отчеканил я. Возможно, немного перестарался, у Императора дернулся глаз. «Полностью готов жечь блох в подземных норах. Отец научил меня такому способу дезинсекции. Вот и славненько. Завтра вылетаешь, там уже все готово». «Как завтра?» — вскинулся я. «У меня послезавтра последний экзамен. Думал, успею». Аристарх Христофорович», — повернулся император к своему верно подданному. «Какая оценка у графа Бестужева стоит за последний экзамен?» «Конечно, отлично, ваше императорское величество», — отрапортовал Ритигер в моей манере. «Тот еще клоун, а еще корчит из себя такого важного для государства человека». У Ивана Седьмого снова дернулся глаз. «Чего вы орете это все?» «Сидим вроде нормально в неофициальной обстановке, а они меня титулом замахали уже». Иван отхлебнул еще немного имитации коньяка и поставил бокал на стол. звено его тоже без задолженностей?» «Естественно», — улыбнулся Резигер как-то уютно, по-домашнему, без титулов. «У нас все готово. Подготовительные работы завершены. Спецподразделения окопались на месте в режиме полной невидимости». Остается только доставить Пашу и его звено на место. Но это они сами, без тебя справятся. Со мной, я и с ними полечу. — Не боитесь? — лукаво подмигнул я. — Тебя, что ли? — отмахнулся Аристарх. — Я же тебе зачет поставил, тебе нет смысла мне мстить. — Ладно, так и быть, — снисходительно кивнул я. — Раз уж мне раньше времени сессию закрыли, я ничего плохого вам не сделаю. Редигер замахнулся рукой, изображая подзатыльник, но я даже глазом не моргнул. Вылет был назначен за час до полудня. Учитывая разницу во времени и расстояние, там будет восемь вечера. Штурм назначен на полдевятого. На кой ляр штурмовать именно ночью ума не приложу. Все равно практически все находится под каменной твердью. Там от времени суток мало что зависит, разве что внимательность дозорных. Вертолет я сажал самым наглым образом на крышу небольшой постройки в центре имитации поселения. Чего опасаться? Вертолет не видно и не слышно, а клубы снега, поднятого с крыши, сливались с порывистой метелью, которая немного затрудняла приземление, особенно учитывая отсутствие на вертушке современного навигационного оборудования по понятным причинам. Правда, батю установил кое-какие аналоговые прибамбасы, которые сейчас очень выручили. Я заглушил двигатель, и мы дружно высыпали из уютного салона в ночную пургу. Ледяной ветер бил колючими снежинками в лицо. На улице абсолютный темень. Но на то и есть сумеречное и магическое зрение, которым мы все обладали в разной степени. Мне моих навыков было достаточно, ребята не жаловались. С высоты 8 метров я спрыгнул, как с подоконника. Остальные скользнули вниз по веревкам. Ровно за пять минут до нашей посадки разведчики сняли всех внешних часовых, так что нам спокойно можно было начинать пробираться внутрь, не заботясь об этом. За целостность вертолета можно не переживать. Вы знаете почему. Его тупо никто не найдет. Кирпичная постройка напоминала большую трансформаторную будку, пара железных дверей и ни одного окна, лишь небольшие вентиляционные решетки под самой крышей. Дверь была вполне обычной, без какой-либо особой магической защиты. Я ее просто выдернул из проема и отставил в сторону, словно это была обычная форточка. Громовержцы пока покоились в ножнах, в руке заряженный бластер — Сразу за мной топал Ритигер, облаченный в свои самые устрашающие одежды и увешанный артефактами. Бойцы шли уже вслед за ним. Андрей замыкал. Внутри здания было одно единственное помещение, почти под завязку, уставленное генераторами, из которых сейчас ни один не работал. Они были холодные, как и само помещение. «Зачем им это интересно? На всякий случай!» Ни капельки не удивлюсь, если здесь есть такие же свисающие в недра цепи кристаллов. Вот что интересно, на схеме нарисовано, что здесь есть спуск в подземелье, но я его хоть убей не видел. Не въехал. Куда дальше?» — прошептал я, осмотрев помещение. «Видишь значок на той стене?» — так же тихо спросил Редигер, тыкая пальцем в карманный вариант плана. Я утвердительно кивнул. «Это для меня». «Стойте рядом». Как я сразу не догадался. Помещение изнутри выглядело квадратным, а снаружи было прямоугольным. Стена прямо передо мной лишняя. Она находится внутри здания. Рестарх подошел к ней и протянул руки вперед. В кромешной темноте послышался скрежет и скрип. Кирпичная кладка пришла в движение. Открылся проход, за которым была лестница Вниз. Обычная такая, с пролетами по дюжине ступеней, как в среднестатистической многоэтажке. Спускаться начали в той же последовательности, что и входили в трансформаторную, я впереди. Освещения здесь тоже не было, и создавалось впечатление, что этой лестницей не пользовались с тех пор, как построили. Под ногами слой пыли и песка. Я осторожно спускался, осматривая каждую мелочь на пути. Это и спасло от хитрой магической ловушки. Попросил всех отойти назад и выстрелил из бластера по управляющему механизму малым зарядом. Хорошо, что сказала всем зажмуриться. Полыхнуло знатно. Еще несколько пролетов прошли без приключений. Дальше на ловушках здесь решили сэкономить. По моим прикидкам, спустились уже этажей на пять, когда снова уткнулись в кирпичную стену, с которой пошел разбираться Ретигер. По планам под трансформаторной, а как теперь выяснилось, генераторной будкой, было большое помещение, возможно, складское. Здесь уже надо быть на стороже, скорее всего, есть охрана. Одновременно с нами по другим шахтам и тоннелям вентиляции спускались группы боевых магов, но их роль была вспомогательной, заградительной, чтобы не дать козлам свалить от моих громовержцев. Пора, кстати, доставать их из ножен». На лестничной площадке сразу стало светло, и я увидел танец расходящихся в стороны кирпичей. Ридигер приложил все усилия, чтобы сделать это как можно быстрее. Его магический щит первым встретился с летящими сгустками тьмы. «Битва начинается». Маг двинул правой ладонью вперед, и голубая ударная волна сбила с ног пулявшего в нас темного, который своим телом сбил с полки стеллажа несколько коробок. Грохот был знатный. Даже если тот не успел доложить о вторжении, об этом теперь точно узнают. «Свет моих клинков озарил длинный проход между линиями стеллажей. В нашу сторону бежали несколько человек, собирая над руками размытые черные вихри». Этих я прицельно спалил с густками белого пламени. Это вот палочка глина в действии. Убил сразу всех на повал, но загорелись картонные коробки на полке. Я уже на бегу смахнул их на пол, по ту сторону стеллажа. Пожар нам не нужен. Не исключено, что это будет нашим путем для эвакуации». Когда добежали до конца склада, встретили справа и слева еще два наших отряда, которые по тактической схеме должны были занять здесь оборону и никого не выпускать. Кроме нас, разумеется. А вот дальше должно быть самое интересное. Склад находится почти на поверхности, все остальное глубже. За дверью склада длинный коридор, уходящий в обе стороны. С обеих сторон спуски вниз. Из дверей впереди нас вышел еще один отряд боевых магов из разведуправления. Среди них я увидел и того офицера, что увозил воинов Ордена на днях. Но здесь он был не старшим, а одним из младших. Боевая группа что надо. Мы уходим в правую часть коридора, а они в левую. Надеюсь, что они не подведут, выдержат. Снова спуск по лестничным пролетам, но на этот раз освещенным и ухоженным. И защищенным. Магические ловушки здесь были установлены более часто. И как они сами здесь не подрываются? Скорее всего, у всех есть амулеты по типу системы «свой чужой», иначе никак. Несколько этажей вниз. Можно было бы спуститься на лифте, но не сейчас. Специалисты поработали над тем, чтобы ни один из них не работал. Сделали все оперативно, пока мы пробивались через склад и доложили о готовности. Теперь мы с защитниками подземной цитадели на равных условиях, везде только ножками. Отряд, спускающийся по другой лестнице, должен был немного отставать. Этот процесс четко контролировался. Суть — не попасть под мою атаку, когда ворвемся в большой холл перед входом в подземный форт. Они задержались так, как и договаривались, за два лестничных пролета до зала. Я спрыгнул с последней ступени и уставился в темную пустоту. Странно, здесь должно быть освещение, но его не было. Пылающие громовержцы высветили приближающиеся огромные морды чудовищ. Похоже, все-таки они неплохо подготовились.